Глава 3. Приглашенные на свадьбу гости переходили с места на место под тентами или прогуливались снаружи, курили, беседовали или просто восторгались цветочными бордюрами. Тим, оказавшись в одиночестве, бросил окурок на газон и затоптал его, поглядывая в сторону молодого стена, старшего садовника. Тот разговаривал с незнакомым человеком, которого отец Тима, Джек, представил как Герра Бауэра. Вероятно, Джек познакомился с Бауэром, когда находился в плену, и тут был офицером в лагере для военнопленных. Тогда он помог Джеку и его марра, то есть товарищам. С тех пор они поддерживали контакт, ну, нерегулярно, а от случая к случаю. И так как Бауэр был в Англии, он принял приглашение на сегодняшнюю свадьбу. Молодой Стен указывал на геоцинты, колокольчики, пионы и пучок чего-то, что еще не расцвело. Оглянувшись по сторонам, он увидел Тима и крикнул. «Надеюсь, ты свой окурок бросил в ведро с песком? Они тут расставлены для этого». Тим чуть было не вытянулся по стойке смирно, потом нагнулся и подобрал то, что осталось от окурка, и помахал им, чтобы Стэн увидел. Тот кивнул и снова вернулся к разговору с Гером Бауэром. Тим рассмеялся сам над собой. «Ну надо же, бояться садовника!» Хотя молодой Стэну наследовал как острый язык, так и громогласность своего деда, так, во всяком случае, говорит мама. Сам он не помнил старого Стена. Смех застрял у него в горле. Агрессия не была его мамой, его мать в Берлине. При мысли о предстоящей встрече с матерью он ощутил внезапную укол беспокойства, но его заглушило взволнованное предвкушение чего-то значительного. Хейна и Милли жили в небольшом городке под Гамбургом, когда мать впервые ему написала. Это было в прошлом году. С тех пор Хейна продвинулся по службе, теперь он был офицером СС крупного военизированного формирования, подчинявшегося непосредственно Адольфу Гитлеру и партии нацистов. Так что они теперь перебрались в небольшую квартиру в Берлине. Завтра, когда он приедет, они устроят обед в его честь, обещала мать, а потом она сводит его в кафе. Потом, может быть, они прогуляются вокруг озера, а вечером пойдут в оперу. Он подошел к ветру с песком и бросил туда окурок, к остальным, уже валявшимся там. Он бросил взгляд на молодого Стена, который одобрительно кивнул, и продолжил прогулку с Гером Бауэром. Тим перешел под тень кедра. Мощные ветви дерева, казалось, не пропускали шум, хотя это было невозможно. Скорее всего, это только ощущение. Он поднял взгляд вверх. Он никогда не спрашивал, кто взорвал прежний кедр, и никто не говорил ему об этом. Вероятно, это было очень давно, но какой же все-таки подлый поступок. Тим похлопал по внутреннему карману, где хранил письма матери. Когда он впервые получил от нее письмо, он даже не знал, что думать. Разумеется, ему было известно, кто она, как и то, что его отец Роджер, камердинер собственника поместья, бросил ее. Но она оставила его с папой, когда он был совсем маленьким, поэтому письмо было от чужого для него человека и стало потрясением, как гром среди ясного неба. Он нащупал золотой портсигар, доставленный ему только вчера, подарок от Хейна и Милли. На крышке было что-то выгравировано, но изображение было настолько стерто, что он не мог разобрать, что это. Вещица была старинная, потрясающая щедрость с их стороны. Они тепло принимали его те два раза, что он приезжал к ним, как давно потерянного сына, и мать плакала от радости, что снова обрела его. Она сказала, что оставила его, потому что не была уверена в своей будущей жизни с Хейной, а мальчику была нужна прочная семья. Она была уверена, что однажды он поймет, но прошедшие годы разбили ей сердце. Ему было так жаль ее. Тим закрыл портсигар. Решив больше не курить, чтобы избежать неодобрительного взгляда молодого Стенна, когда надо будет выбрасывать окурок, и неторопливо вышел на солнце. В воздухе стоял аромат гиацинтов, смешанный с запахом табака. А вот и полковник Поттер вместе с сэром Энтони. Оба попыхивали сигарами. Гаванские, можно не сомневаться. Мимо глядя себе под ноги, прошли Брайди и Джеймс. Направляясь к тенту сзади, они полностью погрузились в разговор. В свою очередь они заметили его, и Джеймс окликнул Тима. «Тим, мистер Харви сказал, что мы должны сейчас помочь разнести шампанское канапе». Тим вздохнул и махнул ему рукой. «Господи, в этом доме тебе никогда нет покоя. Всегда нужно что-то делать вместе с этим семейством. Если не помогать импутантам сесть на лошадь, то обслуживать кучу гостей. Может, не сомневаться, что к концу дня кто-нибудь намекнет, что нужно помочь Брайде чистить конюшни или, поскольку он инженер, придумать механизм, который поможет раненым держаться на ногах, или... Он засунул портсигар в карман. Милли, его мать, правильно сказала, что если Эви, Вер или Грейси взбредет в голову какая-нибудь идея, все должны встать в строй и участвовать в ее осуществлении. Сюда можно добавить и Брайди, подумал он. Лечить инвалидов, используя лошадей, это ее затея. И почему они не вылезут из этого болота и не начнут жить по-человечески? Он брел вслед за этими детьми, так он привык думать о них в последний год. Настоящие щенята лают, потому что дерево не то, потом лают на ужасных фашистов. Неужели они не замечают, чего достиг континент? За тентом стояли Рон Симмонс, один из партнеров в руководстве отеля, и мистер Харви. Старый камердинер всегда был ему симпатичен, но мать высказывалась совсем по-другому. Старый тиран, который вмешивается во все дела, говорила она, но все-таки не такой назойливый, как миссис Мур. Она изумилась, когда услышала, что мистер Харви женился на миссис Мур в конце войны. И как же она смеялась! Ему даже стало как-то не по себе. Вообще ее смех ему не нравился. Он звучал искусственно, Грейси и его тетушки смеялись по-другому. Рон накликнул его, широко улыбаясь. — Тим, старина, приходится тратить свободное время. Просто забываешь, что у нас тут толпа мажидает кормежки. Рядом с ним мистер Харви осторожно наливал шампанское в тонкие хрустальные бокалы. Бутылка была завернута в парчевую салфетку. Старый камердинер слегка наклонял каждый бокал и наполнял твердой рукой. Тим поднял поднос бокалами и вошел под навес, откинув занавеску. Рон крикнул ему вдогонку. — Займись левой стороной, если можешь, Тим. Дойди до столика с тортом. Брайди и Джеймс обслужат остальных. Там уже вовсю требуют канапе. Огромного размера навес был украшен гиацинтами и миртом, символизирующим верность и любовь. Ну, Так, во всяком случае, объяснила Грейси. Под навесом стоял тяжелый аромат цветов, но Тим, как и всегда, почему-то улавливал еще и запах травы под настилом. Он топнул по доскам, но настил даже не заскрипел. Десять лет назад дедушка Форбс и Том Уилсон, старый кузнец, оба, когда-то работавшие над созданием протезов для раненых, потрудились на славу, когда делали эти соединяющиеся между собой деревянные секции настила. Трудность состояла в том, чтобы сделать стык как можно более плотным. Тиму тогда было очень интересно, и дедушка разрешил ему помогать. Именно тогда Джеку и пришла в голову мысль, что Тим может стать отличным инженером-конструктором. Он им и стал. Тим обогнул стол для почетных гостей, держа под нос одними пальцами, и включился в работу. Он улыбался гостям, предлагая шампанское, а те хватали бокалы так, будто умирали от жажды в пустыне. Уже через две минуты он снова пришел к мистеру Харви за полными бокалами, взял поднос, повернулся и снова вошел под навес. На этот раз ему удалось добраться до Эдварда Мэнтона, брата Грейси, который был викарием. Эдвард казался смущенным и заметно нервничал, хотя, впрочем, он всегда такой. Шампанское поможет ему поднять дух. — Немножечко шипучки, а, дядя Эдвард? Викарий пробормотал. — Благодарю, Тим. Очень любезно с твоей стороны. Он взял последний бокал с подноса и провел по нему пальцем, оставляя полосу на запотевшем стекле, Потом задумчиво поднял глаза. «Спасибо, что ты проводил Грейси к алтарю. Получилось прекрасное семейное торжество. Мне меня на душе стало теплее». Тим улыбнулся в ответ, заметив по ходу, что Эдвард так и не снял велосипедных застежек. Он просто старый дурак. Никакое это не семейное торжество. Если бы это было так, они пригласили бы его мать и Хейна. Совершенно типично для них. — сказала его мать, когда он приезжал в прошлый раз. В этом семействе они до того слипались друг с другом, что уже не живут как отдельные люди. Ему показалось, что он еще сильнее задыхается. Скоро это ощущение поглотит его полностью. Грейси прогуливалась взад-вперед с правой стороны лужайки и болтала с Энни, державшей поднос с канапе. Увидев его, Энни помахала и подошла к нему. — Как дела на твоей стороне, дружок? «Моя публика проявляет похвальную умеренность в отношении кры Все хотят оценить, что за чудеса сотворила Брайди и Эви. А уж про торт и говорить нечего. Их блюдо что-то потрясающее, правда? Я так рада за твоих маму и папу. У них сегодня счастливый день». «Они действительно счастливы», — сказал он, улыбаясь. «Им нравилась Энни. Она проработала на кухне всю войну. Хотя теперь она уже была замужем за сыном сэра Энтони, Гарри, и активно участвовала в организации работы Центра Капитана Нива. Может быть, стоит поговорить с ней, чтобы попытаться узнать поточнее, что происходило, когда его мать работала в прачечной. Энни улыбнулась и упорхнула назад, на свою сторону. Один из гостей поставил пустой бокал на поднос Тима и взял полный. Скоро все остальные будут делать то же самое, если он и начнет шевелиться. Навес открывался на лужайку, и он увидел, как отец управляется спивной бочкой. Услышал его смех, разносившийся эхом во все стороны. Тим вырос среди этих людей, семьями, которые жили здесь годами. Многие все еще фермерствовали, все еще работали на шахтах, все еще его улыбка погасла. Мать сказала, что ему должно быть невыносимо скучно с ними, и он только теперь осознал, Как она права, господи! Ну как хорошо, что у него есть выход, и он может сбежать в Берлин с его клубами, дансинг-холлами, воодушевлением, полной занятостью в стране, идущей вперед. Впереди под навесом Кевин, бывший коридорный, открывал бочку с пивом, отлично управляясь здоровой рукой. Еще одно боевое ранение. Тим вздохнул. Похоже, все согласились с новой идеей сэра Энтони создать комитет мира. Даже крикуньи Брайди. Так почему же они не понимают, что стать фашистом означает то же самое? Кто лучше поладит с нацистами? Вместе обе страны могли разобраться с профсоюзами, вышвырнуть красных, которые только и ждут приказов из России и всех прочих смутьянов. Они бы могли быстро шагать вперед, обеспечить полную занятость и никогда больше не воевать. Что скажет на это Комитет Мира? Тим улыбнулся дяде Эдварду, все еще бесцельно слоняющемуся от места к месту, как заблудшая душа. На входе он увидел дядю Оберона. «Дела закончены, можно позволить себе пинту пива, пойти к друзьям». Вот углубился в разговор с отцом. «Как все это предсказуемо!» О чем задумался Тим? Молодой Стэн топал к нему в своей неподражаемой манере. Тим пожал плечами. «Да так, а то мосем». К нему подошла мама и взяла его под руку. Я пройдусь с тобой, мой хороший, пока мы разносим шампанское. Они гуляли кругами, и она все время говорила о том, как любит его. И Джека тоже, и о том, как чудесно, что он отложил свою поездку к матери ради того, чтобы быть здесь, на свадьбе. Без тебя все было бы ужасно. Я на самом деле думаю, что Джек отложил бы всю эту историю и заставил меня дожидаться его алтаря еще двадцать лет. От нее пахло знакомыми духами розовый сад. Длинные пружинки волос скрывали уши, вернее, одно ухо. Другое оторвало шрапнель во время войны. Тим почувствовал, как расслабился. Он наклонился к ней, нежно подталкивая локтем, когда они проходили мимо сестры Ньюсом и Матроны, прибывших в Истрали Холл еще в девятьсот четырнадцатом году и так здесь и оставшихся. Обе были в легком подпитии, и им явно нужно было что-то поесть. Они тихонько хихикали над какой-то шалостью старого доктора Николса, теперь уже вдовца, но по-прежнему веселого и занимательного человека. И тут новая мысль отрезвила его. «Вот они все здесь, радуются, болтают. А где его мать? Ее нет, не приглашена». Хотя все выстарли знали, что теперь они с матерью сблизились, внезапно он почувствовал необыкновенную гордость за Милли, потому что она взяла жизнь в собственные руки. Теперь он, наконец, понял, почему она оставила его здесь. Если бы она не уехала, то осталось бы тут бултыхаться в этой луже. Все было именно так, как она сказала «Однажды ты поймешь». И теперь исчезла томительная боль. Из-за того, что она бросила его и так долго не искала, на сердце у него стало легко. — Ты только посмотри на папу. грейс указывала на Джека с пивным бочонком. Дядя Март и несколько других шахтеров, включая представителей профсоюзов, собрались вокруг. тем редко видел отца таким счастливым. Какое все тут жалкое. — Не буду больше тебя задерживать, дорогой мой мальчик. Мама вернулась к Матроне и, взяв ее под руку, повела старушенцу к стульям в зону, отведенную для гостей, желающих немного отдохнуть. Он пробирался сквозь огромное скопление смеющихся шумных гостей, так что, в конце концов, на подносе у него остался только один бокал. Впереди он увидел сэра Энтони вместе с леди Маргарет, дамой, которой нравилось думать, что она подруга тети Вер, хотя это чувство не было взаимным, и с Гером Бауэром. Сэр Энтони уговаривал леди Маргарет взять шампанское. Тим улыбнулся. «Я вернусь буквально через минуту, если вы подождете. А если хотите, я позову Брайди или Джеймса. У них еще осталось несколько бокалов на подносах». Сэр Энтони покачал головой. «Ничего, Тим. Я с радостью подожду». Тим почувствовал исходящий от него запах бренди. По всей видимости, у него с собой фляжка, которую он носил для таких случаев. «Чего удивляться? Фотографирование затянулось, черт знает насколько». Тим перевел взгляд на гербауэра Тот кивнул. «Я тоже буду счастлив подождать», — сказал он на безупречном английском языке. Тим взглянул на лацко на пиджака немца, но значка, свидетельствующего о принадлежности к нацистской партии, он не увидел и был разочарован. Он сумел пробиться к мистеру Харви и подождал, пока тот нальет шампанское медленно, как и следовало это делать, — На руках старика Тим заметил коричневые пятна, господи, совсем старый, как он только на ногах держится, хотя теперь он обслуживал гостей только по особым случаям. Шесть бокалов наполнено, шесть осталось. С ума сойти. У матери и Хейны дома под Гамбургом они праздновали возвращение Тима в лона семьи, как объявила мать. Шампанское тогда вспенилось и перелилось через край бокалов. Он засмеялся, взял бутылку у Хейна и показал ему, как наклонять бокал. «Надо медленнее», — объяснил он тогда. А мать потом выговаривала ему, что невежливо было указывать и что он должен уважать Хейна. На следующее утро Тим принес свои извинения. Хейна уставился на него бледно-голубыми глазами и засмеялся. «Ха -ха -ха, «Ничего страшного», — сказал он. «Мы должны...» Узнать привычки друг друга. Мы теперь одна семья. Тим смотрел, как действует мистер Харви. Именно он показал ему когда-то, как нужно разливать шампанское. Как извлекать пробку из бутылки с вином. Как пробовать и распознавать вина. Вот еще три бокала налиты. Рон Симмонс положил руку Тима на плечо. «Мистер Харви, принести еще десяток бутылок из погреба. И лед можно положить в ведерко, чтобы охладить шампанское». Единственное, что не шевелилось на подвижном лице Рона, это нос, а точнее протез. Нос Рону оторвало во время войны. Новая процедура пластической хирургии помогла тогда спасти множество лиц, рассказывала мама, ну, то есть его мама Грейси, а не его мать Милли. Господи боже, думал, он все чертовски запутано, Но близится час, когда он примет твердое решение, с кем ему быть. Он взял поднос. Мистер Харви сказал «Да». — Я думаю, стоит принести бутылки, Рон. А Рон показал на гусей, пролетающих в небе в идеальном порядке. Все трое подняли головы и смотрели на Клин. Рон сказал, — Да чего потрясающее зрелище! Люфтвафы тоже так летают. Тем наблюдал за военными учениями, когда Хейн взял его с собой. Германия тогда забрала обратно Рейнскую область. Версальский договор запрещает перевооружение, но Гитлер знает, чего хочет. Он захватил Рейнланд. Тим ухмыльнулся. Ну и сила у этого человека. И что же, кто-нибудь протестовал? Нет, никто. Мистер Харви продолжал разливать шампанское, полностью поглощенный этим занятием. Он не разговаривал. Именно так, — говорил он, — и должно быть. Отключиться от всего, иначе сделаешь ошибку. Наполнив бокалы, он сказал, — будь так... «Любезен, Тим, когда все разберут покалы вернись за еще одной бутылкой. Мы нальем еще шампанского». Тим снова вошел под навес, поглядывая по сторонам. Брайди ушла, и другую сторону стола обслуживал один Джеймс. Тети Эви и тети Вер тоже не было. Ну, значит, они снова работают на кухне, и скоро гостей позовут на фуршет, организованный у стены справа от входа. Он добрался до сэр Энтони. Рука у него заныла от тяжести подноса, гости потянули за шампанским, и он позволил самым первым взять бокалы, а потом, хитро лавируя, добрался до сэра Энтони с окружавшими его гостями, и при этом на подносе еще осталось достаточно бокалов. В этой группе оказалась дочь леди Маргарет, Пенни. Девушка выглядела опасно похожей на свою мать. У нее было такое же лошадиное лицо. Он подавил улыбку. На сходство матери и дочери когда-то давно обратила внимание Брайди. Интересно, она взбунтуется и уйдет отсюда на свободу или останется гнить тут вместе с остальными? Он предложил бокал подошедшему полковнику Поттеру. «Отлично считаешь, дружище!» — ряфнул полковник. «Молодец! Ровно один бокал остался!» Тим глянул на оставшийся бокал. «Нужно пристроить этого малыша!» Сэр Энтони произнес... «Ради всего святого, молодой человек, поставьте на минутку ваш поднос и присоединитесь к нам». Ему не надо было просить дважды, но только на минутку, сэр Энтони. У мистера Харви осталась бутылка, и я должен предложить его публике». «Да, и было так любезно с вашей стороны подарить кру папе». «Рад, что доставил удовольствие», — отозвался сэр Энтони. «Старый добрый Харви». Голос леди Маргарет напоминал ржание лошади. — По-прежнему на поле боя, как я понимаю. Вот надежная опора. — Действительно, — заметил сэр Энтони, чокаясь с Тимом, — за здоровье и счастливое мирное будущее для всех и повсюду, к какой бы гавани кто ни прибился. Он пристально взглянул в глаза Тиму. — Действительно, — повторил Тим и обнаружил, что краснеет в ответ на этот намек на дружескую поддержку. Именно сэр Энтони привез Тиму самое первое письмо матери в его контору в нью -Касли. Он и впрямь молодец, этот тип. Познакомился с Хейном в Берлине, скорее всего, на каком-нибудь приеме. Начал рассказывать про центр капитана Нива, а дальше уже речь зашла о ли холле Вот так мать и смогла его найти, хотя он не очень понимал, почему она не пробовала просто написать. Она объяснила, что ей не приходило в голову, что они по-прежнему здесь. Леди Маргарет рассказывала о пансионе для девушек в Швейцарии, куда Пенни поедет учиться в сентябре. Курс рассчитан на один год, после чего она начнет выезжать. Полковник Поттер сказал, вы, юные леди, полагаю, будете учиться готовить и говорить на иностранных языках, ну, что-то в этом роде. Но Леди Маргарет, похоже, смотрела на вещи со своей колокольни. Она ознакомится с видами меню. Готовить сама она не будет. Не все готовят, полковник Поттер. Есть те, кто для этих целей нанимает прислугу. Тим внимательно изучал свой бокал, поворачивая его за ножку еще и еще раз, и никак не мог остановиться. «Ну, кто-то же должен это делать?» Как вы прекрасно понимаете, леди Маргарет, и у некоторых это неплохо получается. Э, кажется, я слышу приятный голос мистера Харви. Он слегка поклонился и, резко повернувшись, нырнул в толпу, удивляя своей внезапной вспышке гнева. Леди Маргарет — сноб. Что плохого в том, что Эви и Брайди зарабатывают деньги себе на жизнь? К тому же они чертовски вкусно готовят. В этот момент Тим почувствовал на плече руку отца. — Не обращай внимания на леди М. парень. Она жить не может без того, чтобы наговорить гадостей. Это ее задача и цель в жизни. если не ошибаюсь, Пенни тоже склонна пойти этим путем. Тим весело рассмеялся впервые за целый день. — В этом ты прав. Хотя жаль, потому что тетя Эви рассказывала, что майор Гранвиль, муж леди Маргарет, был отличный тип. Он рано умер, так много людей ушло. А сколько и нуждаются в помощи? Но не только у нас так. Немцы тоже страдали. Намного больше нас. Из-за этого свинского-версальского договора он их душит. В собственном голосе Тим услышал вызов. Джек прошел вместе с ним до конца навеса. Рука его по-прежнему прочно лежала на плече Тима. — Не думай, что мы не знаем про их страдания, сын. В конце концов, не забывай, что мы воевали с ними. И Не обращай внимания на брайди ее взрыва ярости. Она скучает по тебе. «Ну, у тебя есть право на собственное мнение, и решение ты принимаешь сам. В этом суть демократии, помни это. А если тебе понадобится помощь, приходи прямо к старику-отцу, и я брошу все и сделаю то, что нужно сделать». Рукопожатие Джека было настолько крепким, что пальцем стало больно. «И всегда помни, что мы с мамой любим тебя. Знаю, я много раз это говорил, но...» — Так оно и есть. Да, и не забудь, что завтра мы поедем проводить тебя в Госфорн. Отец обнял его, похлопал по спине, и как раз в этот момент гостей позвали на фуршет. Жениха пригласили возглавлять застолье. — С хозяюшкой! — выкрикнул кто-то. Тим смотрел отцу вслед. Он любил его и Грейси. Или это просто привычка? Внезапно он почувствовал, что ему сдавило грудь, а на голову будто обрушился холодный ливень. — Да. Именно в этом вопросе весь смысл. Это только привычка. Ведь никто из этих людей не был по-настоящему его семьей. Ни Брайди, ни Джеймс, ни Форбсы, ни Брамтоны, ни Уильямсы. Он вытер пот со лба. В какой-то момент ему показалось, что он вот-вот упадет на землю ничком. И уже совсем поздно, когда часть гостей разъехалась, а оставшиеся отправились посидеть в салоне отеля или в свои номера, к тентам подошел сэр Энтони. М -м, «Можно вас? На минутку, Тим?» Джеймс и Тим поднимали одну из секса настила, чтобы отнести ее в укрытие. Джеймс ухмыльнулся. «Почему нет, сэр? с трекашком следует делать перерывы в работе». Гарри Траверс взялся за другой край настила и замахнулся на Тима, воображаемым прутом, когда тот зашел в тень под ветви кедра. Сэр Энтони достал из внутреннего кармана запечатанный толстый конверт. Насколько я знаю, вы завтра уезжаете к матери? Да, сэр, но я удивлен, что вы об этом знаете. Тим переводил взгляд со своего собеседника на конверт, стараясь разглядеть его в темноте. Ну, мы с Хейне поддерживаем контакт в связи с идеей устройства Центра реабилитации в Альтоне. — Таким образом, я развиваю свою мысль рукопожатие через море. Буду благодарен, если вы доставите этот пакет. Здесь предполагаемые планы устройства центра. Не хотелось бы упускать такую возможность. Альтон — один из семи районов Гамбурга. Во времена нацистов целые кварталы района обезлюдили, так как их обитатели были направлены в лагеря смерти. Послышался голос Рона. — Эй, лодырь, иди сюда! Ты нам нужен! Тим оглянулся. На губах сэра Энтони появилась улыбка. «Идите, молодой человек!» И молчок. «Мир странная, очень старая игра. И лучше будет, чтобы это осталось между нами. Не нужно, чтобы кто-нибудь вставлял нам палки в колеса, а некоторые в Германии не склонны протягивать руку. Так, во всяком случае, говорит Хейне». Тим сунул конверт в карман. «Звучит, как стоящий проект, сэр Энтони. Возможно, проект терапии с лошадьми, который придумала Брайди, можно было бы включить в план?» Сэр Энтони улыбнулся. «А, раз уж вы об этом заговорили, должен признаться, я нахожусь под сильным впечатлением от результатов, достигнутых юной Брайди. Произошло много всего хорошего». В какой-то момент он, казалось, погрузился в собственные мысли и направился в сторону Холла. Потом остановился и обернулся. «Благодарю вас, Тим. Помните, это должно остаться между нами». Тим смотрел, как он дошел до дороги, посыпанный гравием, и услышал хруст его шагов. Рон снова позвал его. «Хватит увиливать! Иди сюда, лентяй!» Возвращаясь к тентам, Тим услышал ржание скакуна. Ведь ему уже не придется увидеть его снова, как и всех остальных. Если он решится переехать в Берлин, так и будет. Он замедлил шаги. Что же делать? Его мысли прервал чей-то отдаленный смех. Полковник Поттер и гербауэр возвращались от дальней изгороди. Они были похожи на старых друзей. Он обрадовался. В конце концов, не только семья может быть поддержкой, есть же друзья. Он вошел под навес и остановился. О чем он думает? Да нет здесь у него никакой семьи. Он должен об этом помнить. Гарри позвал его из-под навеса. — Чем быстрее мы закончим, тем раньше сможем приложиться к пиву. — Тим, я распорядился насчет койки для тебя. Завтра в поезде проспишься. — Да, вот это действительно то, что надо — напиться так, чтобы вся эта круговерть в голове остановилась.